перекрывавшая вход в корпус, не двинулась с места. «Что за черт?» — Тейнер еще раз дернул рычаг привода. И снова безрезультатно. Латимер снял крышку с распределительного щитка и принялся прощупывать провода тестером. «Все в порядке», — с некоторым удивлением сообщил он. «Все контакты под напряжением».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 Боковые проходы тонули во мраке. Стоя на ленте движущегося тротуара, Стинов который уже раз мысленно прокручивал разговор с Омом, пытаясь угадать, какие дальнейшие шаги будут им предприняты. Убийство себе подобных о н считал аморальным, но в то же время оправдывал массовое уничтожение людей вариантами,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 «Ассата, прикрываешь левый фланг. Хук, правый. Стинов, твой тыл», — распорядился Тейнер. «Продолжаем движение».